И в этот момент увидела, как по воздуху плывёт лист металлического шифера. Он бесшумно, медленно плыл навстречу машине на уровне моих глаз. Я мгновенно поняла: это Оскар сорвал с ближайшего строения кусок крыши, и сейчас мы встретимся в одной точке. Лист железа влетел в лобовое стекло. Я вскрикнула и закрыла лицо руками.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 Если бы кусок железного шифера влетел в мою московскую машину, я осталась бы и без носа или без глаз. А тут я отделалась лёгким ах и то не своим, а Марис. Марис вернулся в машину и что-то сказал на стызи. Он спрашивает, какую кухню ты предпочитаешь: японскую, китайскую, итальянскую или французскую? Я задумалась.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 А рыба, пойманная сетью, не успевает ничего понять и пахнет только рекой, солнцем и рыбьим счастьем. Китаец с удовольствием ведёт беседу и не смотрит на нас. Мы ему не интересны. Ему интересен постоянный клиент-миллионер. Анастасия вытащила зеркальце и проверяет грим. Её ореховые волосы стоят облаком и блестят от физического здоровья. Декольте низкое,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 Я слышала, чем богаче человек, тем он жаднее. Если бы я была миллионершей, я бы занималась благотворительностью, потому что отдать гораздо плодотворнее, чем взять. Но я никогда не буду миллионершей. Я зарабатываю на жизнь честным красивым трудом, а честным трудом миллионов не заработать. Какой у него бизнес? спросила я переводчицу. Тяжёлые металлы, ответила Настя. А что он с ними делает? Хер его знает. Во всяком случае, не грузит. Настя была чем-то раздражена, скорее всего тем, что Морис не входит в её облако, не дышит им, не заражается влажным сексом, сидит как в противогазе, и как на него влиять непонятно.